Проект не обижай жених, если кандидат женщина. Проблема. К нам обратилась потенциальный клиент л а р и н а сотрудница областного отделения Пенсионного фонда, выставившая свою кандидатуру на выборах депутатов законодательного собрания одного из субъектов федерации. Интрига предстоящих выборов была известна заранее. Первый претендент на победу в округе Ленский, руководитель областного отделения Автодора, хорошо знаком избирателям, избирался в этом округе уже два раза и, наконец, имеет связи в правительстве субъекта федерации. Финансовые возможности позволяют ему пригласить дорогих политконсультантов и провести полноценную кампанию. Второй претендент Пушкин. Офицер КГБ в отставке. Производил впечатление подтянутого, энергичного человека, готового ради победы устроить в округе настоящую войну. Его попытка стать депутатом Государственной Думы оказалась безуспешной. Однако в той части Госдумовского округа, которая образовывала округ законодательного собрания, ему удалось значительно обогнать лидера. Аналитики предсказывали настоящую бойню между Пушкиным и Ленским с использованием всех дозволенных и недозволенных политических технологий. То, что Ларина работала в пенсионном фонде, было одновременно и плюсом, и минусом. Понятно, что работники социальной сферы вызывают больше доверия, чем бизнесмены или чиновники. Однако, когда нужно обвинить кого-нибудь, в невыплате пенсий или социальных пособий, в том, что их размер ничтожно мал, под удар попадают именно работники социальной сферы. Пенсионеры, не получавшие пенсии по н е с к о л ь к у месяцев, все прекрасно помнят. Ларина довольно симпатичная женщина, бальзаковского возраста, и это играло нам на руку. Но она одевалась, держалась и разговаривала с людьми, как солидная дама из областного центра. и никак не хотела походить на сельчанку. Ко всему прочему мы прекрасно понимали, придется бороться с расхожим мнением, что женщинам не место в политике. Как бы там ни было, больше всего б е с п о к о й с т в о вызывала нулевая узнаваемость л а р и н о й Анализ. Округ, в котором она зарегистрировалась, располагался далеко от столицы. области и заслуженно считался сельскохозяйственным. Сельское население в нем достигало порядка 40%. процентов. После того как большинство предприятий в стало, сельское хозяйство стало фактически единственным источником дохода, достигая в радиусе 150 километров округ состоял из пяти муниципальных образований, в каждом из которых царил свой микроклимат. со своими проблемами, политическими пристрастиями и так далее. Средства массовой информации в округе находились в глубоком упадке. Домашние антенны ловили два центральных канала УРТ и РТР. Последняя радиоточка закрывалась три года назад, и лишь в двух городах выходила газета тиражом тысячи экземпляров. Разнородность округа и отсутствие СМИ предъявляли особые требования к повестке дня. Она должна быть актуальна для всех пяти территорий. Необходима женская повестка. Каждый продукт, каждое сообщение в рамках проводимой к о м п а н и и будут обращены к женщине. Женское здоровье, пособия по уходу за детьми, рост подростковой наркомании, трудовые права женщин. И так до бесконечности. Если мы сможем навязать женскую повестку, то избиратели будут выбирать не между а в т о д о р щ и к о м или ФСБшником, а между женщиной или мужчинами. Политика и выборы будут только предлогом, чтобы обсудить одну из вечных тем. Избиратели вообще должны забыть про политику, кроме того, что нужно сходить и проголосовать. У женской повестки были в сложившейся ситуации еще два преимущества: во-первых, на фоне битвы между представителями сильного пола кандидат женщины в ы г л я д е л а более чем выигрышно, а во-вторых, женская повестка объектом воздействия имела не только женщин, но и мужчин, поскольку округ сельскохозяйственный, а промышленные предприятия стояли, трудились в основном женщины. их влияние в семье автоматически возрастало, делая ставку на женскую повестку, мы рассчитывали, что мужчины и в этом вопросе послушаются женщин. Ларина была единственной женщиной среди кандидатов, и это решало проблему узнаваемости. От избирателей требовалось запомнить лишь то, что голосовать нужно за женщину. Сценарий первое Все исполнители и большая часть руководителей в этой компании были женщинами. Агитаторы, разносчики литературы, журналисты, менеджеры по о р г а н и з а ц и о н н о й работе, интервьюеры и так далее. Женщины лучше найдут язык друг с другом, чем с мужчинами. Тем более на женские темы. Второе. Прежде всего необходимо было быстро поднять известность. Мы сделали единый образец наружной продукции, который не менялся на протяжении всей кампании. Перед фотографом мы поставили цель сделать изваренной святую, что при ее фотогеничной внешности было совсем несложно. Сама агитация выполнялась в теплых тонах, фоном шло изображение цветка и работала на эмоциональном уровне. Третье. Вторым средством, используемым для быстрого поднятия известности, были формирующие социологические опросы. Это особый способ агитации в общественных местах под видом социологического опроса. Агитатор обращается к человеку, объясняя, что проводится социологический опрос, и просит ответить его на несколько вопросов. Первые два вопроса выполняют подготовительную роль, например, Как вы считаете, почему благополучие и спокойствие семьи в наше время все больше и больше зависят от женщин? Варианты ответа: потому что первое, женщины стали работать наравне с мужчинами; второе, мужчины все меньше хотят заниматься семьей; третье, государство перестало заботиться о наших детях. Не имеет значения, какой вариант ответа выберет человек, ведь любой из них работает на женскую тему. В последнем вопросе спрашивалось, знает ли опрашиваемый о том, что кандидатом в депутаты баллотируется Варина. Для подсказки опрашиваемому показывается наружный плакат, на который он до этого может быть не обращал внимания, но теперь будет обращать точно. И, конечно, опрашивались только женщины. Четвертое. Газета выходила два раза в неделю. И была сделана для женщин, имеющих семью. Новости и п е р е д а в и ц а на первой полосе, проблемные статьи на развороте и кулинарные рецепты на последней полосе. Все было сделано женщинами-журналистами для женщин-избирателей. При частоте выпуска два раза в неделю могла возникнуть опасность, что тираж пойдет на хозяйственные нужды избирателей. Значит, газету необходимо было делать. максимум удобочитаемый и минимум политизированный. В номере только два материала имели отношение к предстоящим выборам: передовица и одна из статей на развороте для самых любознательных. Остальные материалы в доступной и интересной форме рассказывали, как заставить мужа приносить всю зарплату домой, как уберечь ребенка от наркомании и чем грозит обернуться попытка мужчины приготовить обед. когда жены нет дома. ф е р с т к а г а з е т ы максимально женская. На каждой странице минимум по три картинки. Тексты оформлены завитушками и кружевами. Назвали газету по женски ласково "Ребинушка". Пятое. Как добиться, чтобы Ларину узнавали в каждой квартире и в каждом доме? Только если избирательницы захотят, чтобы этот п л а к а т висел у них дома. Тогда как сделать так, чтобы избирательницы захотели этого? Плакаты должны быть практичными и очень красивыми. Тогда их будет жалко отправить в мусорную корзину. Шоу ф е в р а л ь Мы сделали большой полноцветный календарь, приуроченный к Масленице. На нем Ларина сидела за столом вместе с з а м о ч а д ц а м и На столе стояла тарелка с огромной стопкой блинов. У всех членов семьи было праздничное настроение. На плакате была изображена просто счастливая семья. Помимо обыкновенного календаря на продукте был календарь всех светских, народных и церковных праздников. Мы напечатали тираж календаря из расчета один экземпляр на пять избирателей. Тираж разошелся за три дня, пришлось допечатывать еще столько же. Через неделю узнаваемость поднялась до 75%. п р о ц е н т о в Шестое. Все описанные инструменты делали и з л а р и н н о й женщину как таковую, добрую, заботливую, отзывчивую. Однако нельзя забывать, что во время выборов люди ждут от кандидатов программ, предложений. Это уже превратилось в своеобразную традицию. Каждый рассказ л а р и н о й о том, чем она собирается заниматься в законодательном собрании, заканчивался одним простым утверждением: женщины честнее и добрее мужчин. Поэтому они будут больше заботиться о простых людях. Любое ее политическое предложение, о введении областной надбавки к пенсии, о выделении средств на бесплатные завтраки в школах и так далее, заканчивалось аполитичным. А женщины все таки лучше. Это был способ рассуждая о политике не сказать о ней ни слова. Седьмое. Создание образа доброй и отзывчивой женщины кандидата могло привести к победе только в том случае, если в это время между кандидатами и мужчинами будет происходить драка. И она началась сразу после того, как была разрешена агитация. И все же, чем сильнее они машут кулаками, тем лучше для нас. В каждом штабе у нас были свои люди. Иногда они сообщали в штаб кандидата Пушкина. о предстоящих встречах кандидата Ленского и тот пользуясь поддержкой администрации встречу срывал иногда не сообщали в штаб Ленского номера машин на которых будет доставлен тираж Пушкина в итоге сотрудники силовых органов совместными усилиями изымали тираж те же люди давали советы как лучше ударить по сопернику все это подливало масла в огонь и обратилась в настоящую войну между кандидатами. Восьмое за две недели до голосования узнаваемость была на высоком уровне, 85 процентов. Однако рейтинг Алариной даже при его прогнозируемом росте не хватало для выигрыша. Надо было срочно что-то делать. Выборы приближались, накал страстей рос, требовалась вспышка, которая затмит остальные события. Через наших людей в штабах Ленского и Пушкина нам удалось продавить решение об атаке на л а р и н у Сначала черную листовку сделал Ленский, а затем и Пушкин. Смысл обеих листовок был одинаковый, д е с к а т ь Бабы в последнее время совсем о б ы н а к л и л и лезут в политику и забыли, что их призвание кухня и дети. Листовки имели эффект разорвавшейся бомбы. Их обсуждали в очередях и больница. х Все разговоры на тему выборов среди женщин были примерно следующими: Степанана, слышишь, что происходит-то? Нет, а что? Мужики-то наши Ленский и Пушкин совсем взорвались. Говорят, ты Ларина баба, так что не мешай нам мужикам политикой заниматься. Сиди дома. И правда совесть потеряли, окаянные. Надо сходить проголосовать за Варину, чтобы им пусто было. Девятое. Плюс ко всему, видя, что на последней неделе рейтинг Вариной сравнялся с рейтингом Ленского, в его штабе решили вмешаться в ход событий и стали чинить препятствия работе наших агитаторов, отвозить их в участковые отделения милиции, запугивать и так далее. Слухи об этом моментально поползли по округу. Что было нам только на руку. Они провоцировали коммуникацию, и в результате на повестке дня встал вопрос, который напрямую привел нас к победе: голосовать за добрую честную женщину или за мужчин сомнительной репутацией, ведущих себя не под джентльменски.